Глава 7. После этого я увидел четырёх ангелов, стоящих на четырёх углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Я увидел другого ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воззвал он голосом великим к четырем ангелам, к тем, которым было дано причинять вред земле и морю, говоря: Не причиняйте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, пока мы не запечетлеем рабов Бога нашего на челах их. Я услышал число запечетленных — сто сорок четыре тысячи запечетленных из всех колен Израилевых, из колена Иудина двенадцать тысяч запечетленных. Искаляна Рувимова двенадцать тысяч, Искаляна Гадова двенадцать тысяч, Искаляна Асирова двенадцать тысяч. И с колена Ниффалимова двенадцать тысяч, и с колена Манасиина двенадцать тысяч, и с колена Симеонова двенадцать тысяч, и с колена Левина двенадцать тысяч, и с колена Иссахарова двенадцать тысяч, и с колена Завулонова двенадцать тысяч, и с колена Иосифова двенадцать тысяч, и с колена Вениаминова двенадцать тысяч запечатленных. После этого я увидел и вот великое множество людей, которого исчислить никто не мог, из всякого племени и всех колен и народов и языков. Они стоят пред престолом и пред Агнцем, облечённые в одеяния белые и пальмовые ветви в руках их, и восклицают они голосом великим, говоря: Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу. И все ангелы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 И я сказал ему: "Господин мой, ты знаешь?" И он сказал мне: "Это те, которые приходят от великой скорби, которые омыли одеяния свои и убили их кровью агнца. Поэтому они пред престолом Божиим и служат ему день и ночь в храме его. И сидящий на престоле раскинет шатёр свой над ними. И они не будут больше голодать и не будут больше жаждать, и не будет палить их солнце и никакой знои, потому что агнец посреди престола будет пасти их". и поведёт их на источники вод жизни и оттрёт Бог всякую слезу с очей их. Глава 8. И когда он открыл седьмую печать, сделалось молчание на небе словно на полчаса. И я увидел семь ангелов, которые стоят пред Богом, и даны были им семь труб. И другой ангел пришёл и стал у жертвенника, держа золотую кадильницу, и дано ему было много фимиама, чтобы он принёс его с молитвами всех святых на золотой жертвенник пред престолом. И вознёсся дым фимиама с молитвами святых пред Богом. И взял ангел кадильницу и наполнил её огнём с жертвенника и бросил на землю, и произошли громы и голоса и молнии и землетрясение. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились вострубить и первый вострубил и сделали сград и огонь смешанный с кровью и были брошены на землю и треть земли сгорела и треть деревьев сгорела и всякая трава зеленая сгорела и второй ангел вострубил и словно великая гора огнем горящая была брошена в море и сделала с треть моря кровью и умерла треть тварей в море имеющих душу и треть судов погибла и третий ангел вострубил и упала с неба великая звезда горящая как свеча и упала на треть рек и на источники вод и имя звезды полынь и сделала треть вод полынию и многие из людей умерли от вод потому что воды стали горькие и четвертый ангел вострубил И поражена была треть солнца и треть лунной и треть звезд, с тем, чтобы треть их померкла, и день потерял бы на треть свой свет, и ночь также. Я увидел и услышал одного орла, летящего высоко в небе, говорящего голосом великим: "Горе, горе, горе, живущим на земле от остальных трубных голосов трёх ангелов, которые будут трубить". Глава девятая. И пятый ангел вострубил. Я увидел звезду, упавшую с неба на землю, и дан был ей ключ от колодца бездны. И она открыла колодец бездны, и поднялся дым из колодца, словно дым из великой печи, и помрачено было солнце и воздух дымом из колодца. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какими идут власти земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не причинила вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, но одним только людям, которые не имеют печати божьей на челах. И тоно было ей не убить их, но чтобы они мучимы были 5 месяцев, и мучение от неё словно мучение от скорпиона, когда он ужалит человека. И в дни те люди будут искать смерти и не найдут её, и захотят не умереть, а смерть убегает от них. И саранча по виду своему подобна коням приготовленным на сражение, и на головах у нее словно венцы, подобные золоту, и лица у нее словно лица людей, и имела она волосы словно волосы у женщин, и зубы ее были словно львиные, и она имела брони, словно брони железные, и шум крыльев ее словно шум от колесниц, когда много коней бежит на сражение. И имеет она хвосты подобные скорпионам и жалою в хвостах у нее власть ее причинять людям вред пять месяцев она имеет над собой царем ангела бездны имя ему по еврейски Аводон а на греческом языке он имеет имя Апполлон первое горе прошло вот идут еще два горя после этого и шестой ангел вострубил и я услышал голос от четырех рогов жертвенника золотого который пред богом говоривший шестому ангелу, тому, который имел трубу, развежи четырёх ангелов, связанных на реке великой Евфрате. И были развязаны четыре ангела, приготовленные на день и час и месяц и год, чтобы убить треть людей, и число конного войска 2 тьмы тем. Я услышал число его, и так я увидел кони в видении и сидящих на них, имеющих брони огненные и гиацинтовые и серные. И головы коней словно головы львов, и из пастей их выходит огонь и дым и сера. Эими тремя язвами была убита треть людей огнём и дымом и серой выходящей из их пастей. Ибо власть коней в пастях их и в хвостах их, ибо хвосты их подобны змеям, имея головы, и ими они причиняют вред. и прочие из людей, которые не были убиты этими языками, даже не покаялись в делах своих, чтобы не поклоняться бесам и идолам золотым и серебряным и медным и каменным и деревянным, которые не видеть не могут, не слышать, не ходить, и не покаялись они ни в убийствах своих, ни в колдовствах своих, ни в блуде своём, ни в кражах своих. Глава 10. Я увидел другого ангела сильного восходящего с неба, облечённого облаком, и радуга над головой его, и лицо его словно солнце, и ноги его словно столбы огня, и держал он в руке своей книжку раскрытую. И поставил он ногу свою правую на море, левую же на землю, и воскликнул голосом великим, как клев ревёт: И когда он воскликнул, проговорили семь громов голосами своими. И когда проговорили семь громов, я намеревался писать, и услышал я голос с неба, говорящий: «Запечатай то, что проговорили семь громов, и не пиши этого». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле. поднял руку свою правой к небу и поклялся с живущим вовеки веков, который сотворил небо и то, что на нём, и землю, и то, что на ней, и море, и то, что в нём, что времени больше не будет. Но в дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он будет трубить, тогда совершится тайна Божия, как он благовестил своим рабам и пророкам. И голос, который я услышал с неба, снова заговорил со мной и сказал: "Иди, возьми книгу раскрытую в руке ангела, стоящего на море и на земле". И я пошёл к ангелу, говоря ему: "Дай мне книжку". И говорит мне: "Возьми и съешь её, и произведёт она горечь в твоём чреве, но в устах твоих она будет сладка, как мёд". И взял я книжку из руки ангела и съел её, и была она в устах моих словно мёд сладкий. И когда я съел её, стало горько в чреве моём и говорят мне должно тебе снова пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих глава 11 и была дана мне трость подобная посоху и сказано встань и измери храм божий и жертвенник и поклоняющихся в нём и двор, что вне храма, остефии вне, и не измеряя его, потому что он дан был язычникам, и они будут попирать город святой сорок два месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней одетые во вредище. Это две маслины и два светильника, стоящие пред Господом земли. Если кто хочет причинить им вред, огонь исходит из уст их и пожирает врагов их. Если кто захочет причинить им вред, надлежит ему быть так убитым. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шёл дождь в дни пророчества их, и власть имеют над водами превращать их в кровь и поразить землю всякой язвой, когда только захотят. И когда они закончат свидетельство своё, зверь, поднимающийся из бездны, будет воевать против них и победит их и убьёт их. И трупы их на улице города великого, который называется духовно Содом и Египет, где и Господь их был распят. И люди из народов и колен и языков и племен смотрят на трупы их три дня с половиной и не позволяют положить трупы их в гробницу. И живущие на земле радуются о них и веселятся и дары будут посылать друг другу, потому что эти два пророка мучили живущих на земле. И после трех дней с половиной дух жизни от Бога вошел в них, и они стали на ноги свои, и страх великий напал на тех, кто смотрели на них. И услышали они голос великий с неба, говорящий им: «Взайдите сюда». И они взошли на небо на облаке и смотрели на них враги их. И в тот час произошло землетрясение великое, и десятая часть города пала, и было убито в землетрясении семь тысяч имен человеческих. и остальные пришли в страх и воздали славу Богу небесному. Второе горе прошло, вот третье горе идет скоро. И седьмой ангел вострубил, и раздались голоса великие на небе, говорящие: Царство мира стало царством Господа нашего и Христа Его, и будет Он царствовать во веки веков. И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих. пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: "Благодарим тебя, Господи Боже, вседержитель, тот, кто есть и кто был, что принял ты силу твою великую и воцарился". И язычники разгневались, и пришёл гнев твой, и время судить мёртвых и дать награду рабам твоим, пророкам и святым, боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губящих землю. И открылся храм Божий, который на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии и голоса и громы и землетрясение и град великий. Глава 12. И знамение великое явилось на небе жена, облечённая в солнце, и луна под ногами ее и на голове ее венец из двенадцати звезд и она имеет в очреибе и кричит страдая и мучясь чтобы родить и явилось другое знамение на небе и вот дракон великий огненно красный имеющий семь голов и десять рогов и на головах его семь диадем и хвост его увлекает треть звезд небесных и он поверг их на землю и дракон стал перед женою которая надлежало родить чтобы когда она родит пожрать ее младенца и родила она сына мужеского пола которому надлежит постив все народы посохом железным и было восхищено дитя ее к Богу и к престолу Его и жена убежала в пустыню где она имеет место уготованное Богом чтобы там питали ее тысячу двести шестьдесят дней и произошла война на небе Михаил и ангелы его выевали с драконом, и дракон выевал и ангел его, и он не осилил, и не нашлось уже для них места на небе. И не свержен был дракон великий змей древний, называемый дьяволом и сатаной, обманывающий всю вселенную. Он был не свержен на землю, и ангелы его были не свержены с ним. И я услышал голос великий на небе говорящий: Теперь настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что не свержен обвинитель братьев наших, обвиняющий их пред Богом нашим дни и ночь, и они его победили кровью Агнца и словом свидетельства Своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и живущие на них, горе земле и морю, потому что сошел дьявол к вам в ярости великой, зная, что мало у него времени. И когда увидел дракон, что он не свержен на землю, воздвиг он гонение на жену, которая родила младенца мужского пола. И дали были жене два крыла орла великого, чтобы она летела в пустыню в свое место. Там она питаемо в течение времени и времен и полувремени вдали от змея. И пустил зверь и спасти свои вслед за женой в воду, как реку, чтобы унесло ее рекой. И помогла земля жене, и разверзла земля уста свои и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И разгневался дракон на жену и пошел, чтобы вступить в сражение с прочими от семени ее соблюдающими заповеди Божией и имеющими свидетельство Иисуса. И он стал на песке морском. Глава тринадцатая. Я увидел поднимающегося из моря зверя, имеющего 10 рогов и 7 голов, и на рогах его 10 диадем, и на головах его имена богохульные. И зверь, которого я увидел, был подобен барсу, и ноги его словно у медведя, и пасть его словно пасть льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и власть великую. Я увидел одну из голов его словно поражённую смертельно. и рана его смертельная была исцелена и в удивлении вся земля пошла за зверем и поклонились дракону потому что он дал власти зверю и поклонились зверю говоря кто подобен зверю и кто может сразиться с ним и дана ему были уста говорящие великая и богохульная и дана ему была власть действовать сорок два месяца И открыл он уста свои для хулы на Бога, хулить имя его и скинию его и живущих на небе. И дано ему было пойти войной на святых и победить их, и дана ему была власть над всяким коленом и народом и языком и племенем, и поклоняться ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закляннаго от сотворения мира. Если кто имеет ухо, да услышит. Если кому надлежит идти в плен, он идёт в плен. Если кто убьёт мечом, надлежит тому быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых. Я увидел другого зверя, поднимающегося из земли, и он имел два рога, подобные огненным, и говорил как дракон, и он действует со всей властью первого зверя перед ним, и он заставляет землю и живущих на ней поклониться первому зверю, у которого была исцелена его смертельная рана. и он творит знамения великие, так что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми. и обманывает живущих на земле теми знамениями, которые дано ему было сотворить перед зверем, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверю, который имеет рану от меча и который ожил. и дано ему было вложить дух в образ зверя так, чтобы образ зверя и заговорил и сделал, чтобы все, которые не поклонятся образу зверя, были убиты. И он поступает так, чтобы всем малым и великим, и богатыми и нищими, свободным и рабам дали клеймо на руку их правую или на лоб их, и чтобы никто не мог ни купить, ни продать, кроме того, кто имеет клеймо, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, имеющий ум, достатет да число зверя, ибо оно число человеческое, и число его шестьсот шестьдесят шесть. Глава четырнадцатая. Я увидел и вот Агнец стоит на горе Сионе и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Его и имя Отца Его написано на челах их. Я услышал голос с неба, словно голос воды многих и словно голос грома великого и голос, который я услышал, словно играющих на гуслех сопровождающих гуслеми пение свое. И поет они песнь новую пред престолом и перед четырьмя животными и старцами и никто не мог научиться этой песне, кроме этих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женщинами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за агнцем, куда бы он ни шел. Они были искуплены от людей, как начата к Богу и агнцу, и устах их не было найдено лжи, они непорочные. Я увидел другого ангела летящего высоко в небе, имеющего Евангелие вечное, чтобы благовестить сидящим на земле и всякому племени и колену и языку и народу. И говорил он голосом великим: "Бойтесь Бога и воздайте ему славу, потому что пришёл час суда его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод". И другой ангел второй последовал, говоря: пал, пал Вавилон великий, который напоил все народы от вина ярости и блюда своего. И ещё один ангел третий последовал за ними, говоря голосом великим: "Если кто поклоняется зверю и образу его и принимает клеймо на лоб свой или на руку свою, он будет пить от вина ярости Божией и вина цельного, приправленного в чаше гнева его, и будет мучен в огне и сере пред ангелами святыми и пред Агнцем. И дым мучения их поднимается во веки веков". и не имеют покоя день и ночь поклоняющиеся зверю и образу его и всякий, кто принимает клеймо имени его. Здесь терпение святых, они соблюдают заповеди Божии и веру во Иисуса. Я услышал голос с неба, говорящий: "Напиши отныне блаженны мёртвые в Господе умирающие". Да говорит дух: "Пусть они успокоятся от трудов своих, ибо дела их следуют за ними". Я увидел и вот облако белое, и на облаке сидящий подобный сыну человека, имеющий на голове своей венец золотой, и в руке своей острый серп. И другой ангел вышел из храма, взывая голосом великим к сидящему на облаке: Пошли серп твой и пожни, потому что пришёл час жатвы, потому что созрела жатва на земле. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, который на небе, и у него тоже серп острый. И другой ангел вышел от жертвенника, имеющий власть над огнём, и возгласил он голосом великим, кимеющему серп острый, говоря: "Пошли острый серп твой, и собери гроздья на лозе земной, потому что поспели ягоды её". И поверг ангел серп свой на землю и собрал с лозы земной и бросил в великое точило ярость Божию. и из топтана было точила за городом и вышла кровь и сточила даже до уз дконских на тысячу шестьсот стадий. Глава пятнадцатая. И я увидел другое знамение на небе великое и дивное семь ангелов, имеющих семь последних язов, потому что ими окончилась ярость Божия. И я увидел словно море стеклянное, смешанное с огнем. и побеждающих в борьбе со зверем и с образом его и с числом имени его стоящих на море стеклянном держащих гусли Божии и поют они песни Моисея раба Божия и песни Агнца, говоря: велики и дивны дела твои, Господи Боже, вседержитель, праведный и истинный, пути твои царь народов. Кто не убоится Господи и не прославит имени твоего, потому что ты един свят, потому что все народы придут и преклонятся пред тобою, потому что суды твои были явлены. И после этого я увидел и открылся храм скинии свидетельство на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь языков, одетые в лен чистый, блестящий, и опоясанные по грудь поясами золотыми. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь чаш золотых, наполненных яростью Бога, живущего в веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, пока не окончатся семь языков семи ангелов. Глава 16. И я услышал великий голос из храма, говорящий семи ангелам: "Идите и вылейте семь чаш ярости Божией на землю". И пошёл первый и вылил чашу свою на землю, и появились гнойные раны жестокие и злокачественные на людях имеющих клеймо зверя и поклоняющихся образу его. И второй вылил чашу свою в море, появилась кровь словно мертвеца, и всё одушевлённое в море умерло. И третий вылил чашу свою в реки и источники вод, и появилась кровь, и я услышал ангела, вот, говорящего: "Праведен ты, тот, кто есть и кто был, свят ты, что ты так судил, потому что они пролили кровь святых и пророков, и ты дал им пить кровь, они того достойны". Я услышал жертвенник, говорящий: "Да, Господи Боже вседержитель, истинны и праведны суды твои". И четвёртый вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнём. Я ополины были люди зноем великим, и хулили имя Бога имеющего власть над этими язвами, и не покаялись, чтобы воздать ему славу. И пятый вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачным, и кусали языки свои от боли, и хулили Бога небесного от страданий своих и отран своих, и не покаялись в делах своих. И шестой вылил чашу свою на реку великую Евфрат, и высохла вода ее, чтобы приготовлен был путь царям, которые от востока солнца. Я увидел выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст уже пророка трех духов нечистых, словно лягушек, ибо они духи бесовские, творящие знамения; они выходят к царям всей вселенной, чтобы собрать их на сражение великого дня Бога вседержителя. Вот иду как вор, блажен бодрствующий и хранящий одежды свои, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не видели срама его. И они собрали их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. И седьмой вылил чашу свою на воздух, и шёл голос великий из храма от престола, говорящий из Быллос: И произошли молнии и голоса и громы, и землетрясение произошло великое, какого не бывало с тех пор, как человек на земле, такое сильное, такое великое. И город великий распался на три части, и города народов пали. И Вавилон великий воспоминанут был пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и горы не были найдены, и град великий весом словно сталант падает с неба на людей, и хулили люди Бога за язву града, потому что крайне велика эта язва. Глава 17. И пришёл один из семи ангелов имеющих семь чаш и говорил со мной и сказал иди сюда я покажу тебе суд над блудницей великой сидящей на водах многих с которой впали в блуд цари земные и опьянели населяющие землю от вина блуда её и он перенёс меня в духе в пустыню и я увидел жену сидящую на звере багряном полном имён богохульных имеющем семь голов и 10 рогов И жена была облечена в пурпур и багряный, и украшена золотом и камнями драгоценными и жемчугом, держа в руке своей золотую чашу полную мерзости и нечистоты блуда её. И на лбу её имя написано тайна: Вавилон великий, мать блудницем и мерзостью земным. И я увидел, что жена пьяна от крови святых и от крови свидетелей Иисуса. И я удивился, увидев её, удивлением великим, и сказал мне ангел: Почему ты удивляешься? Я скажу тебе тайну жены зверя, носящего её, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты увидел, был и его нет. И он поднимется из бездны и в погибель идёт. И будут удивляться живущие на земле, которых имя написано в книге жизни от основания мира, смотря на зверя, который был и которого нет, и который придёт. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов – это семь гор, на которых жена сидит, и это семь царей. Пятеро пали, один есть, другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему должно оставаться. И зверь, который был и которого нет, он и восьмой, и из семи, и в погибель идет. И десять рогов, которые ты увидел, это десять царей, которые еще не получили царство. Но на 1 час получают власть словно цари вместе со зверем. Они имеют одно намерение и дают силу и власть свою зверю. Они сразятся с Агнцем, и Агнец победит их, потому что он Господь господствующих и Царь царей и те, которые с ним званные и избранные и верные. И говорит мне: "Воды, которые ты увидел, где сидит блудница это люди и толпы и народы и языки. И 10 рогов, которые ты увидел, и зверь возненавидит блудницу, и разорвёт её и обнажит и плоть её съедят и сожгут её огнём. Ибо Бог вложил им в сердце исполнить волю его и исполнить одну эту волю и дать зверю царство их, пока не совершатся слова Божии". И жена, которую ты увидел, есть город великий, имеющий царство над царями земли. Глава 18. После этого я увидел другого ангела сходящего с неба и имеющего власть великую, и земля была освещена славой его. И он воззвал сильным голосом, говоря: "Пал, пал Вавилон великий блудницы и сделался жилищем бесов и убежищем всякого духа нечистого и убежищем всякой нечистой и ненавистной птицы, потому что от вина ярости блуда её напились все народы и цари земные, впали с нею в блуд, и купцы земные разбогатели от силы роскоши её". И я услышал другой голос с неба, говорящий: "Выйдите из неё, народ мой, чтобы не быть вам соучастниками в грехах её и чтобы не подвергнуться язвам её, потому что дошли её грехи до неба, и вспомнил Бог неправды её. Воздайте ей, как и она воздала ей, вдвойне воздайте по делам её. В чаше, в которой она растворила вино, растворите ей вдвойне". Сколько она славила себя и роскошистовала, столько воздайте ей мучениями и скорбью, потому что в сердце своем она говорит: сижу царицей, и я не вдова, и скорби не увижу. Поэтому в один день придут язвы ее, смерть и скорбь и голод, и будет она сожжена огнем, потому что селен Господь Бог осудилши ее. И будут плакать и бить себя на днею в грудь цари земные, упавшие с нею в блуд и роскошь, когда будут смотреть на дым пожара и ее стоя поодель из-за страха мучений ее, говоря: горе, горе, город великий Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. И купцы зимные плачут и скорбят о ней, потому что товаров их никто больше не покупает: товаров золотых и серебряных и камней драгоценных и жемчуга и вестоны и пурпура и шёлка и багряницы и всякого благовонного дерева и всяких изделий из слоновой кости и всяких изделий из самого дорогого дерева и меди и железа и мрамора и корицы и благовоний, и фимиама и мирры и ладана и вина и елея и крупчатки и пшеницы и скота и овец и коней и колесниц и рабов, притом и дух человеческих из зрелых плодов которых возжделей твоя душа не стала у тебя и всё тучное и блестательное пропало для тебя и его больше не найдут торговавшие этим купцы обогатившиеся от неё будут стоять поодаль из-за страха мучения её с плачем и скорбью говоря горе горе город великий облечённый в весоный пурпур и багряный и украшенный золотом и драгоценными камнями и жемчугом потому что в один час обратилось в ничто такое богатство И всякие кормчи и всякие мореплаватель и моряки и все те, кто живут от моря, стали поодель и начали кричать, смотря на дым пожара и ее, и говоря, какой город подобен городу великому. И они посыпали пылью головы свои и кричали с плачом и скорбью, говоря: горе, горе, город великий и драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо в один час он обратился в ничто. Веселись они и небо и святые и апостолы и пророки, потому что судил Бог возыскать за вас с нее. И один сильный ангел взял великий камень, словно мельничный, и поверг в море, говоря с такой силой: повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет найден. И голоса играющих на гуслях и певцов и свирельщиков и трубачей уже не услышат в тебе, и никакого ремесленника, какого бы ты ни было ремесла, уже не найдут в тебе, и шума от жерновов уже не услышат в тебе, и свет светильника уже не будет светить тебе, и голоса жениха и невесты уже не услышат в тебе, потому что купцы твои были вилможи земли, потому что волшебством твоим были обмануты все народы. И в нём была найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. Глава 19. После этого я услышал словно голос великий толпы большой на небе они говорили аллилуйя спасение и слава и сила Богу нашему потому что истинный и праведный суд его потому что он судил блудницу великую которая расцлевала землю блудом своим и взыскал кровь рабов своих от руки её и вторично сказали аллилуйя и дым её поднимается во веки веков И двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: Аминь, Аллилуйя. И голос от престола ишшёл, говорящий: Хвалите Бога нашего, все рабы Его, боящиеся Его малые и великие. Я услышал словно голос большой толпы, и словно голос вод многих, и словно голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя. И богоцарился Господь Бог наш вседержитель. Будем радоваться и ликовать и воздадим славу ему, потому что наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя и дано ей было облечься в вессун блестящий, чистый, ибо вессун есть праведные дела святых. И он говорит мне: "Напиши, блаженный, званный на брачный вечерю Агнца". И говорит мне эти слова истинные слова Божии. И я пал к ногам его, чтобы поклониться ему. И он говорит мне: "Смотри, не делай этого. Я соработник твой и братья в твоих имеющих свидетельство Иисуса. Богу поклонись ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества. И я увидел отверstе небо, и вот конь белый, и сидящий на нём называется верный и истинный. И он праведно судит и воинствует. Глаза его пламя огня, и на голове его много диадем". Он имеет имя писанное, которого никто не знает, кроме его самого, и облечён он в одежду, обогренную кровью, и наречено имя ему Слово Божие. И воинство небесное следует за ним на конях белых, одетые в весон белый и чистый. И из уст его исходит меч острый, чтобы им поражать народы, и он сам пасёт их посохом железным, и сам топчет то человека ярости гнева Бога вседержителя. И он имеет на одежде и на бедре своем имя написанное царь царей и Господь господствующих. И я увидел одного ангела стоящего на солнце, и он прокричал голосом великим, говоря всем птицам, летящим высоко в небе: приди те, соберитесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать плоть царей и плоть тысячи начальников и плоть сильных и плоть коней, сидящих на них и плоть всех, как свободных, так и рабов и малых и великих. Я увидел зверей и царей земли и воинств их собранное, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь и с ним уже пророк сотворивший перед ним знамения, которыми он обманул принявших кляйму зверей и поклоняющихся образу его. Они живыми были брошены оба в озеро огненное, горящее серой, и остальные были убиты мечом сидящего на коне и шедшем из уст его, и все птицы насытились плотью их. Глава 27. Я увидел ангела сходящего с неба, который имел ключ от бездны и цепь великую в руке своей. И он схватил дракона змея древнего, который есть дьявол и сатана, и связал его на 1000 лет и бросил его в бездну и заключил его и положил над ним печать, чтобы он уже не обманывал народы, пока не окончится 1000 лет. После этого ему надлежит быть освобождённым на малое время. И я увидел престолы и сидящих на них которым было дано судить и душа обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божье, а также тех, которые не поклонились ни зверю, ни образу его, и не приняли клейма на лоб и на руку свою. И они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Остальные из мёртвых не ожили, пока не окончится 1000 лет. Это воскресение первое. Блаженны свят имеющие участие в воскресении первым, над ним вторая смерть не имеет власти, но они будут смещенниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. И когда окончится 1000 лет, будет освобождён сатана из темницы своей и выйдет, чтобы обмануть народы, которые на четырёх углах земли, Гога и Магога, собрать их на сражение, число их словно песок морской. И поднялись они на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и сошёл огонь с неба и пожрал их. И дьявол обманывающий их был брошен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк и будут они мучимы день и ночь человеки веков. И я увидел великий белый престол и сидящего на нём от лица которого бежали земля и небо, и места не было найдено для них. Я увидел мёртвых великих и малых стоящих пред престолом, и книги были раскрыты, и другая книга была раскрыта, которая есть книга жизни, и были судимы мёртвые согласно написанному в книгах по делам своим. И отдали море мёртвых бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых бывших в них, и они судимы были каждый по делам своим. И смерть и ад были брошены в озеро огненное. Это смерть вторая, озеро огненное. И если кто не был найден записанным в книге жизни, он был брошен в озеро огненное. Глава двадцать первая. Я увидел небо новое и землю новую, ибо прежнее небо и прежняя земля ушли, и море уже нет. Я увидел город святой новый и Иерусалим сходящий с неба от Бога, приготовленный словно невеста, украшенная для мужа своего. Я услышал голос великий от престола говорящий: Вот скиния Божия с людьми, и он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог будет с ними, и оттрёт всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни скорби, ни крика, ни боли уже не будет, потому что прежнее ушло. И сказал сидящий на престоле: "Вот я всё делаю новым", и говорит: "Напиши, потому что эти слова верны и истинны". И сказал мне: "Анис Былис, я Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему я дам от источника воды жизни даром. Побеждающий наследует это, и я буду ему Богом, и он будет мне сыном". молодушных же и неверных, язквернённых и, и убийцы, блудников и волшебников, и идолослужителей и всех лжецов, участь их возили горящим огнём и серой. Это смерть вторая. И пришёл один из семи ангелов, имеющих семь чаш, наполненных семью последними язвами, и говорил со мной и сказал: "Приди, я покажу тебе невесту жену Агнца". И он перенёс меня в духе на гору великую и высокую и показал мне город святой Иерусалим, сходящий с неба от Бога, имеющий славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, словно камню яспису прозрачному, как кристалл. Он имеет стену великую и высокую, имеет 12 ворот, и на воротах 12 ангелов, и имена написанные имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, и с юга трое ворот, и с запада трое ворот. И стена города имеет двенадцать оснований, и на них двенадцать имен двенадцати апостолов Агнца. И говорящий со мной имел как меру трость золотую, чтобы измерить город и ворота его и стену его. И город расположен четырехугольником, и длина его та же, что и ширина. и он измерил город тростью в двенадцать тысяч стадий длина и ширина и высота его равны и измерил стену его сто сорок четыре локтя мера человека которая есть мера ангела и построена стена его из ясписа и город золото чистое подобное стеклу чистому основания стены города украшены всякими драгоценными камнями Основание первое яспис, второе сапфир, третье халкидон, четвёртое изумруд, пятое сердоникс, шестое сардис, седьмое хризолит, восьмое бирилл, девятое опаз, десятое хризопраз, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. И 12 ворот, 12 жемчужин. Каждая ворота были из одной жемчужины. И улицы города золота чистые, словно прозрачное стекло. И храма я не увидел в нем, ибо Господь Бог все держитель храм Его и агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне, чтобы они светили ему, ибо слава Божия осветила его, и святильник его агнец. И будут ходить народы в свете его, и цари земли приносят славу свою в него. И ворота его не будут затворяться днем, ибо ночи там не будет, и принесут славу и честь народов в него, и не войдет в него ничто нечистое, никто творящий мерзость и ложь, но только те, кто написаны в книге жизни у Агнца. Глава двадцать вторая. И он показал мне реку воды жизни, блестящую, словно кристал, исходящую от престола Бога и Агнца. Посреднине улицы его и по той, и по другой стороны реки, древо жизни, приносящее 12 плодов, каждый месяц дающее плод свой, и листья древа для исцеления народов, и ничего проклятого уже не будет. И престол Бога и Агнца будет в нём, и рабы его будут служить ему и будут видеть лицо его и имя его будет на челах их. И ночи уже не будет, и не имеют они нужды в свете светильника и в свете солнца, потому что Господь Бог будет светить над ними, и они будут царствовать вовеки веков. И он сказал мне эти слова верные и истинные. И Господь Бог духов пророков послал ангела своего показать рабам своим, что должно произойти вскоре. И вот гряду скоро блажен соблюдающий слова пророчества книги этой. И я Иоан слышу и вижу это. И когда я услышал и увидел, я пал, чтобы поклониться пред ногами ангела, показывающего мне это. И он говорит мне: смотри, не делай этого. Я заработник твой и братья в твоих пророков и тех, кто соблюдает слова книги этой. Богу поклонись. И он говорит мне: "Не запичитливай слов пророчества книги этой, ибо время близко, творящий неправду дотворит да ещё неправду, и скверный даст скверняет себя ещё, а праведный дотворит да ещё праведное, и святой даст освещается ещё. Вот гряду скоро, и награда моя со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец". Блаженные, омывающие одежды свои, чтобы иметь им право на дверь жизни и войти в город воротами, а вне псы и волшебники и блудники и убийцы и идолослужители и всякие любящие и совершающие ложь. Я и Иисус послал ангелом моего засвидетельствовать вам это о церквах. Я корень и род Давидов, звезда яркая утренне, и дух и невеста говорят. Греди, и слышащий да скажет: греди. И жаждущий пусть приходит, желающий пусть берёт воду жизни даром. Я свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги этой. Если кто приложит к ним, наложит Бог на него язвы, написанные в книге этой. Если кто отнимет от слов книги пророчества этого, отнимет от него Бог участие в древе жизни и в городе святом и в том, что написано в книге этой. Свидетельствующий это говорит: Да, гряду скоро. Аминь. Гряди, Господи Иисусе. Благодать Господа Иисуса со всеми. Конец. 12-й кассетой